глава пятая. Но еще сильней и еще убедительней выразилось отношение к нему при его смерти и после его смерти. В день, когда он умер, люди осыпали камнями храмы, опрокидывали алтари богов, некоторые швыряли на улицу домашних ларов, некоторые подкидывали новорожденных детей. Примечание. День смерти Германика, 10 октября 1919 года осыпали камнями храмы и так далее, негодуя на богов, позволивших умереть Германику. Подкидывали детей, как рожденных в несчастливый день. Даже варвары, говорят, которые воевали между собой или с нами, прекратили войну, словно объединенные общим и близким каждому горем. Некоторые князья отпустили себе бороду и обрели головы жёнам в знак величайшей скорби, и сам царь царей отказался от охот и перов с вельможами, что у парфян служит знаком траура. Примечание Царь царей Артабан Третий Парфянский